Инди Видум. Крылья Мальгуса. Ступень четвертая. Том 2, Глава 1. Во дворец мы ехали со всеми предосторожностями. Волхвов я укрыл невидимостью, предварительно согласовав с императором, что машину пропустят внутрь дворцового комплекса. Не хотелось бы проверять, работают или нет артефакты на проходной на мою невидимость. Мне казалось, что они сработают, и это будет ударом по репутации тех, кто делал охранные артефакты. А поскольку это прерогатива одного из подразделений Императорской гвардии, то Ефремов на меня непременно обидится за такую подставу. Хотя я ему несколько раз намекал, что защиту дворца нужно менять. Так нет же. Императорская гвардия оказалась весьма неповоротливой махиной, которая ни в какую не желала сворачивать с наезженных рельсов. Работает и ладно. Лучше не трогать, чтобы не сломать. Конечно, против обычного мага эта защита хороша, но не против меня или накреха. Волхвы сидели рядом со мной на заднем сиденье, и мне очень сложно было притворяться, что никого рядом нет, потому что от нервов ли или от чего другого но зубы в постоянно постукивали друг от друга. Никон же постоянно покашливал. От других я их экранировал, но сам продолжал слышать. Такой вот побочный эффект собственного заклинания. Но лучше бы они что-то говорили. У лестницы нас встречал дежурный. Я вылез из машины и остановился у открытой дверцы, давая возможность покинуть машину и волхвам. Задержка была обговорена. Постников усиленно притворялся, что не может открыть свою дверцу, потому что там что-то заело. Дежурный терпеливо ожидал конца нашего спектакля. Волхвы вылезли быстро и встали рядом со мной. Я захлопнул свою дверцу, после чего Постниковская открылась волшебным образом. Потом мы дружно, группой из пяти человек, из которых встреченные видели только троих, отправились в приемную императора. Дежурный постучал в дверь, сообщил о нашем появлении и отошел в бок, пропуская нас в кабинет». Я незаметно подтолкнул замешкавшихся волхвов, которых удивляла такая легкость проникновения в самое защищенное место страны, если не считать императорской сокровищницы. Но последние даже не было известно точного местоположения, иначе бы желающие проверить ее защищенность точно появились бы. Дверь за нами закрылась, и я снял невидимость с волхвов. Император даже привстал со своего места, с детским любопытством вглядываясь в новые лица. Забавно, но на меня он никогда так не смотрел, даже когда считал меня учеником волхва или когда я сообщил, что я выходец из другого мира. Наверное, мечта о встрече с волхвом брала свое начало в императорском детстве, поэтому встреча со столь легендарными личностями вызывала потрясение. «Вы правда волхвы?» Зачарованно спросил император. «Настоящие волхвы». Те самые, что могут двигать горы и поворачивать реки вспять? «Горы и реки мы, пожалуй, трогать не будем», — ответил явно польщенный Никон. «Потому что это такой вред экологии, что и не представляете. Но кое-что можем, да». «Ярослав говорил, что вам нужны мои гарантии», — сказал опомнившийся император, который теперь выглядел немного смущенным от своей столь бурной реакции на встречу с легендарными волхвами. Тем более, что смотреть там было особо не на что. «Не то чтобы гарантии», — протянул Никон. «Дело в том, что парнишка рассказывает очень уж невероятные вещи. Хотелось бы убедиться, что это правда, а не подростковая выдумка. Хотя, должен признать, Ярослав производит хорошее впечатление. Сразу видна волховская выучка». Как императору удалось не расхохотаться, я даже не представляю. Но он, один раз дав проявиться эмоциям при знакомстве, дальше держал их в узде. «К сожалению, все, что вам рассказал Ярослав, правда. Существование этого мага угрожает не только моей власти, но и самому миру. Вы, наверное, слышали такой термин, как «распадающаяся личность». Волхвы отрицательно закрутили головами. Еще бы. Этот термин император сам не так давно узнал от Демиана — зато теперь демонстрирует свою осведомленность при каждом удобном случае. «При каждой смене тела личность что-то теряет, остаются только самые сильные эмоции», — пояснил император. «В случае накреха они все, так сказать, с душком, поэтому его нужно найти и остановить». «Убить», — уточнил Никон. «По-деловому уточнил, как будто уже сталкивался с такими проблемами». «Как раз убивать его нельзя. Он просто перепрыгнет в другое тело», — пояснил император. «Нужно задержать. А для начала хотя бы вычислить, в ком он сейчас. Потому что маг это умный, умелый и хитрый, как все сумасшедшие». «Звучит не очень оптимистично», — заметил Никон. «Я могу еще добавить, что, скорее всего, он уничтожит всех, кто ему помогал», — дополнил я. «А вас он точно будет считать помощниками. Ему нужно, чтобы было на кого свалить собственные эксперименты. У вас там часом не появились закрытые для посторонних лабораторий, которые курируют лично Верховный Волхов?» Они промолчали, но так переглянулись, что и без ответа стало понятно. Я попал не в бровь, а в глаз. «Вы уверены, что его нужно покрывать?» Спросил император именно тем тоном, который делал его императором. «Я лично ни в чем теперь не уверен», — внезапно сказал Варсонофий. «Разговор сначала с Ярославом, а потом с вами, Ваше Императорское Величество, полностью перевернул мое представление о жизни. Признаюсь, мне не нравится наш Верховный Волхв, и ряд его начинаний в последнее время мне кажется странным, и все же я не могу верить, что он сознательно пошел против власти». «Может, и несознательно, заметил я потому что у Накриха есть техники, позволяющие брать под контроль мозг другого человека. Возможно, в одной из закрытых лабораторий сейчас взращивается тварь для этих целей. И сейчас вы должны определиться, на чьей вы стороне». «Вот именно, определиться», — поддержал меня император. «Вы не можете просто отойти в сторону и ничего не делать. Вы можете стать союзниками или нашими, или Накриха». «Обвинения слишком серьезные, Ваше Императорское Величество», — ответил Никон. «Верховный Волхв не делал ничего, что противоречило бы нашей политике. Не хотелось бы его обвинить с тем, чтобы потом выяснилось, что он ни при чем». «Изучение содержимого закрытых лабораторий могло бы помочь вам определиться», — сказал Постников. «Уверен, там что-то наподобие фиолетовой твари из особняка Вишневских». «Но это сразу даст знать накреху, что мы подошли совсем близко», — напомнил я. «Если убьем, он узнает сразу, а если не убьем, после общения с Морусом». «Мы могли бы проследить за визитерами Верховного», — воодушевленно предложил Варсонофий, уже примерявший на себя шпионскую униформу. «Поймите, мы не готовы пускать посторонних в святую святых». «И если мы найдем подтверждение вашим словам, то тотчас свяжемся с вами». Поддержал его Никон, радуясь, что решение откладывается. «Не найдете?» Огорошил я его. «Потому что ваш уровень владения магией слабее даже моего, то есть иллюзию накриха вы попросту не пробьете». «Однако, юноша, вы весьма самоуверены, высокомерно сказал Никон. «С чего вы взяли, что ваш уровень выше моего?» «С того, что я прекрасно вижу сквозь вашу иллюзию», — просветил я его. «Говорить при встрече не стал, чтобы вас не смущать» но описать вас могу в точности. Например, веса в вас куда больше, чем вы хотите показать. Тогда не хотел, зато сейчас смутил. Глаза Никона забегали по сторонам, потом он тяжело вздохнул и развеял свою личину. Чего уж теперь? Махнул он рукой. Если все равно уже в курсе, то неприлично продолжать удерживать личину. Неприлично было приходить в ней на встречу с императором. «Что ты, Ярослав? Я прекрасно понимаю обеспокоенность наших друзей», ответил император. «И все же, ваше императорское величество, мы не готовы дать вам ответ», решил Никон. «Нам надо подумать, посоветоваться». «С чем большим количеством волхвов вы будете советоваться, тем больше вероятности, что попадете на агента Накриха. И не вздумайте лезть без поддержки в закрытые помещения. Мозги выпотрошат». Я произнес это достаточно убедительно, потому что и побледнел и спросил. «Возможно, есть промежуточный вариант?» «Я могу установить камеру в кабинете Верховного Волхва», — предложил я. «С различителем иллюзий. Но только я, вы ее не замаскируете в достаточной степени. Поэтому давайте действительно отложим решение на завтра. Об опасности мы вас предупредили, и я очень надеюсь, что вы никуда не полезете без присмотра». «Сейчас мы вас отвезем, куда скажете. Телефон теперь у вас есть. Позвоните мне или Постникову». «То есть вы нас отпускаете?» — уточнил Никон. «Не силком же вас заставлять помогать. Вы считаете, что вам надо обдумать и принять решение. Не позвоните до послезавтра. Будем знать, что вы решили не помогать». «Да будет так», — важно ответил Никон. Было ужасно обидно, что так и не удалось их привлечь на свою сторону. Но пока не получен окончательный отказ, еще не все потеряно. Подмывало поставить метку хотя бы на одного, но это могло привести к тому, что волхва убьют. А местонахождение Верховного мы не узнаем и накриха повестим, что почти на него вышли. Император тоже был разочарован разговором, но тем не менее попрощался довольно любезно. Вышли из дворца мы беспрепятственно, только машину пришлось подождать, потому что ее отогнали на стоянку. Но ожидать пришлось совсем недолго, и вскоре мы высадили возбужденно сопящих волхвов неподалеку от Соколовской квартиры, после чего мы поехали в крылья Феникса. Сейчас учеба в школе мне казалась глупой детской игрой, на которую тратится драгоценное время, которого сейчас было устрашающе мало. «Если что, я за тобой машину пришлю». Успокоил меня Постников при прощании. Как не вовремя все это. Такое вовремя вообще никогда не бывает. Надеюсь, вылезет эта сволочь в ближайшее время. Лишь бы не так, как утром, — мрачно ответил Постников. На этой пессимистической ноте мы с ним распрощались, и я пошел в свой блок. Чувствовал я себя выжатым до донышка. И единственное, чего хотелось — упасть в кровать и проспать до утра так, чтобы не было никаких посторонних звонков, после которых нужно подхватываться и нестись разгребать очередное дерьмо. Но успел я добраться только до своей комнаты, как туда без стука влетела Светлана и зло выпалила. «Я что, по-твоему, вещь, что меня можно требовать в уплату за что бы то ни было?»